Глава 690 Раны, полученные Хаджаром, пусть и нанесенные императорским клинком, затянулись уже через каких-то 2 часа. Все же в ударах анис не содержалось ни мистерий, ни энергии. Так что повреждено оказалось лишь физическое тело. А для истинного адепта такие травмы, особенно при учете хорошей техники укрепления плоти и лекарствах, представляли практически нулевую угрозу. С гор, где был эпохами спрятан Гревендор, друзья спускались несколько дней. Они не хотели столкнуться по дороге с ледяным гигантом или какой-нибудь другой тварью, которых могли пробудить ключ и карта. Все эти два дня, проведенные в ледяной пустыне, где в роли барханов выступали заснеженные горные пики, Друзья почти не разговаривали. Каждому нужно было обдумать произошедшее. Хаджар, длительное время испытывавший незнакомые для себя чувства по отношению к Анис, внезапно понял, что пока еще не встретил настоящую любовь. Человека, с которым он бы прошел через любые преграды и препятствия, с которым смог бы прожить века и тысячелетия. Истину говорили, что настоящая любовь на пути развития почти так же редка, как вишня, цветущая в самый холодный месяц зимы. То, что Хаджар испытывал Канис, родилось из простого плотского увлечения. Девушка внешне полностью соответствовала вкусу Хаджара. К тому же она владела мечом, шла по тому же пути, что и сам Хаджар. И она была сильна что всегда восхищало Хаджара в противоположном поле. Неудивительно, что он спутал влечение, симпатию и уважение с чем-то сродни любви. Но чем больше времени он с ней проводил, тем отчетливее понимал, Анис Динас не смогла избежать той участи, что миновала самого Хаджара. Возможно, с ней не было таких же друзей, как Сера и Неро. Она не обладала учителями и наставниками, как Южный Ветер, Мастер, Тень Бессмертного Мечника и, разумеется, достопочтенный предок Травес, последний из племени Лазурного Облака. Все эти люди и дракон помогли Хаджару удержаться от того, чтобы в поисках мести не стать отражением. Отражением Примуса Нис Динос, увы, не смогла. Может быть, она еще не окончательно потерялась среди кривых зеркал собственного дяди, но уже падала в бездну. И Хаджар не знал нужных слов, чтобы ей помочь. А может, уже и не хотел. Бредя среди снегов, спускаясь все ниже и ниже к пустошам, он чувствовал пустоту. Будто у него забрали что-то важное и ценное, лишили какой-то цели. Все же не было смысла отрицать, что Анис являлась для него подобием маяка, ориентиром, оглядываясь на который, можно было продолжать свое путешествие к цели. Теперь же все, что он испытывал по отношению к ней, немного участия и жалости. Несложно догадаться, какая судьба ждала Тома и Анис по возвращении в клан. Они собирались убить Дору. Хаджар обернулся. В данный момент они уже стояли у подножия горного хребта. Вместо снега и скал их вновь окружали высушенные сухими ветрами земля, пожухлая трава и редкие низенькие деревья. За несколько дней путешествия пустоши остались точно такими же, как и прежде. Тоже догадался. Хаджар едва успел пригнуться. А зрея, обрадованная появлением двуногого товарища, сорвалась в прыжке и запрыгнула ему на плечи. Тигрица сама по себе весила немало, а учитывая еще и инерцию прыжка. Не рискуя принять подобную махину на недавно пронзенное насквозь тело, Хаджар увернулся. А зрея, пролетев у него над головой, приземлилась на землю. Зажмурившись, она едва было ее не лизнула в приветственной манере. Вовремя остановившись, белая тигрица недовольно фыркнула, уселась на пятую точку, обвела себя хвостом и склонила голову набок. — Ну ладно, ладно, — улыбнулся подошедший к ней Хаджар. — Я тоже очень рад тебя видеть, пушистая. Он попытался обнять ее за могучую шею, но озрея, оскалившись, зарычала и отвернулась. «Ну, не дуйся!» — засмеялся Хаджар. «Меня тут недавно мечом проткнули, мало ли чего!» А зрея, не поворачивая морды, зыркнула на Хаджара. Убедившись в том, что тот не лжет, азрея потянулась носом к груди двуногого. Тщательно его обнюхав, она снова фыркнула и ткнулась Хаджару в плечо. Кроме как «сам виноват», это перевести было сложно. Тем не менее, убедившись в недавнем ранении, тигрица уняла свой темперамент и позволила Хаджару погладить себя за ухом. «Умница, зрея! Умница!» – приговаривал Хаджар. «Были какие-то проблемы?» Тигрица, мурчащая от удовольствия, кивнула в сторону небольшого холмика. Во всяком случае, так сначала показалось Хаджару, но при более внимательном осмотре холмик превратился в груду из тел. Причем, помимо различных порванных на куски монстров с явно выкушенными ядрами, Хаджар заметил пару человеческих конечностей. При этом лошади, оставленные озреей на сохранении, мирно паслись вокруг воткнутых в землю колышков. «Не пришли еще, значит», – прошептал Хаджар. «Но оно и к лучшему, что для них, что для Азреи и двух друзей. Кто знает, как тигрица отреагировала бы на приход трех аристократов без ее двуногого товарища. И кто знает, какие артефакты остались еще у Марнил и Диносов». Эйнен, к моменту, как Хаджар закончил выяснять отношения с Азреей, успел отвязать свою пустынную гнедую и подвести ее к товарищу. «Ласканцы?» — спокойным тоном спросил островитянин. Улыбка мигом сошла с лица Хаджара. А зрея, почувствовав напряжение двуногого друга, тоже напряглась и подобралась. Тигрица, заозиравшись по сторонам, била хвостом по земле и низко рычала. «Вряд ли они...» покачал головой Хаджар. Скорее всего, интриги кланов. Эйнен, говоря о том, что кто-то собирался убить Дору, имел в виду вовсе не пару диносов. Сразу после того, как вскрылась настоящая причина их похода в пустоши, происходящее начало казаться какой-то несуразностью и вовсе не вылазкой за имеющим стратегическое значение объектом. Начать с того, что появление ледяного гиганта, способного на корню пресечь всю экспедицию, стало неожиданностью для Диносов и Марнил. В то, что глава клана хищных клинков мог отправить неугодных себе потомков правящей семьи в заведомо самоубийственную авантюру, в это верилось легко. Но тот факт, что на подобный шаг решился король эльфов, Хаджар, Сколько ни думал, не мог найти ни одного резонного мотива такого поступка. Старый эльф души не чаял в Доре. Да если бы хоть один волосок упал с ее головы, то от гнева короля эльфов сотряслась бы вся империя. И первым, на кого указал бы перст короля, стали именно хищные клинки. И все это на фоне приближающейся войны? Очень сложная интрига. Леонен вскочил в седло и проверил, крепко ли держится плед, заменявший постель и плащ. Получается, в любом случае, устроивший ее, останется в плюсе. Действительно, согласился Хаджар, а зрея, опустившись на живот, позволила взобраться себе на спину. Тот, кто ее готовил, потратил немало сил, времени и средств. И этот некто обладает огромным количеством связей в правящих кругах и должников. Хаджар быстро окинул Эйнена оценивающим взглядом. Пират, в отличие от своего варварского друга, в интригах и скользких приемах чувствовал себя как рыба в воде. Если бы Дора действительно умерла, продолжил Эйнен, то было бы два исхода. Битва с хищными клинками. «плюс для ласканцев», — подхватил Хаджар. «Борьба эльфов с императорской семьей, плюс для ласканцев», — Энен кивнул. «Кто бы ни стоял за кулисами, он позаботился о том, чтобы все нити привели в итоге в Ласкан», — сказал он. «А еще он достаточно приближен к власти и семи великим кланам, чтобы справиться с такой сложной манипуляцией», — протянул Хаджар. Чего стоило только ограничить артефакты для аристократов. Что-то я сомневаюсь, что в империи не найдется сокровища, способного сходу уничтожить анабрие. Друзья, бросив прощальные взгляды на ледяные горы, сорвались с места в карьер. Какое-то время они скакали молча, а затем хором произнесли «Тарезы».